Глава тридцать восьмая. Гай. Эта упрямая девчонка не берет трубку, а я сижу как на измене. Мне кажется, я уже сотню пропущенных ей оставил. Снова откладываю мобильное снова не успеваю моргнуть, как набираю ее номер. Нервно барабаня пальцами по столу и дергая ногой звоню. Такими темпами я превращусь в истеричку, но мне очень не нравится ее молчание. Набираю до тех пор, пока не слышу в трубке. Абонент временно недоступен. Зашибись. Чертыхаюсь и откидываю спину на спинку кресла. Закрываю глаза и пытаюсь успокоить в себе рычащего собственника. Пятница. Ночь. Бар. Черт, черт. Нет, конечно, я не думаю, что моя коти будет переходить рамки дозволенного, но объяснующегося внутри собственника унять не удается. Как только представлю, сколько в том баре может быть надеющихся на одноразовый секс кобелей, руки сами собой сжимаются в кулаки, а челюсть сводит. С самого начала мне это казалось хреновой идеей. Еще, как только она позвонила, когда ехала домой покормить кота, пытался отговорить. Но меня заверили, что я слишком мнительный. И сильно покушаюсь на ее личное пространство. Пришлось заткнуть протесты и, молча проглотив новости, отпустить ее в бар Стасей. Отпустил. Теперь сиди и локти кусай. Снова хватаю мобильник и делаю попытку еще раз дозвониться. Снова абонент, не абонент. Вскакиваю с места и рычу в пустые стены, нервно меряя шагами гостиную. И ведь даже не сказала, в какой пошла бар. Ох, котичую, завтра мы устроим конкретный разбор полетов. Знаменуется день первой, мать ее, семейной ссорой. В итоге не выдерживаю, хватаю ключи, накидываю кофту и иду на парковку. Поеду по всем сраным барам на найду и притащу ее домой. Судя по тому, что она сказала, место новое, открытие было недавно, а таких приличных мест по пальцам можно пересчитать. Усаживаюсь в салоне авто и пробиваю по своим каналам открывшиеся сегодня заведения. Дело оказывается в пару минут, всего три бара, и с владельцами двумя из трёх я знаком. Пара телефонных звонков и, о чудо, узнаю, что такая дама сидит за столиком в баре у давнего друга. Судя по заминке и лёгкой ухмылке, что я слышу от Олега, она в таком состоянии, что мне совсем не понравится. Два часа ночи. Два. К нужному заведению приезжаю злой как чёрт. Только что огнём не дышу, но кулаки уже с трудом удаётся контролировать. Выскакиваю из машины и, едва не забыв закрыть её, спускаясь вниз — В подвальное помещение. Уже на подходе слышу, как орёт музыка, и стоит гул голосов посетителей. Динамики долбят адски, каждым бум-бум отдаваясь в голове. Захожу в зал, быстро перекидываюсь парой слов со знакомыми ребятами и оглядываю толпу на танцполе. Пятой точкой чую, что свою ехидну я увижу именно там. И я оказываюсь прав. Даже в полумраке, подсвеченном софитами, я выхватываю без проблем из общей массы ее фигурку. Стройную, с длинными ножками и... В охеренно коротком платье. В охеренно, твою мать, коротком черном платье с этими мелкими блестящими штуками. А еще мне нужна всего минута, чтобы заметить, как к ней подкатывает свои шары один явно нетрезвый хмырь. И вот тут меня прорывает. Активно работая локтями, прорываюсь в самый центр толкучки и, обхватив за талию, закидываю свою шатающуюся на каблуках даму на плечо и тащу вон из душного зала, получая неловкие и острые тычки по ребрам и ощутимые удары ладошкой по спине. «Как «Какого?» — слышу возмущенное заплетающимся языком. А ну, пропусти меня. Такого рычу и прикусываю язык, чтобы, не дай бог, не ляпнуть что-нибудь обидное. Макс? Ну, хоть имя мое помнишь, и на том спасибо. Вылетаю на улицу и, нащупав в кармане брелок, открываю авто, ставлю свою ехидну на ноги и открываю пассажирскую дверцу, намекая, что неплохо было бы ей туда сесть и не высовывать свой пьяный нос. Садись. Киваю и поджимаю губы, когда эта нетрезвая лиса тянет свои ручки и накидывается с поцелуями. — Я соскучилась, Максик! — поёт соловьём, улыбаясь во весь рот накрашенной яркой бордовой помадой. Так что эти сладкие пухлые губки становятся в тысячи раз соблазнительней, и за это в сотни раз сильнее хочется её обматерить. «Коти, садись в машину». Собираю в кулак всё своё самообладание, чтобы не обругать. И уворачиваюсь от хитрой кошки, выпившей явно не один и не два коктейля, и уже залепившей мне в щёку с десяток смачных поцелуев. «Ну, Макс, не будь занудой!» Вырывается смешок. «Пойдём потанцуем!» Хитро щурит глаза коти отстраняясь, да тут же пошатнувшись, чуть не летит пятой точкой на асфальт. — Упссс, что-то я... Запинаясь через слово, улыбается Катерина. — Слегка не в форме. — Мастер... Хватит, детка, натанцевалась на год вперед. Садись в машину. Мы едем домой. Командую, придерживая одной рукой дверь, а второй — тонкую талию. — Я не хочу домой. Морщится Кати. «Вообще-то я...» — вырывается из захвата Кати. «Танцевать хочу!» И по дороге, стягивая с ног туфли, бежит от меня в сторону клуба. «Твою мать! Что за детский сад!» Бросаюсь вдогонку и уже у самых дверей ловлю своего эльфа, снова подхватывая на руки и получая удар ладошкой в плечо. «Я веселиться хочу!» Дуются пьяные губы и тут же улыбаются, запечатлев смачный поцелуй мне на щеке. «Бука мой!» Закрывая глаза довольной кошкой, почти мурчит коти, а я чуть не спотыкаюсь вместе с ней на руках, когда слышу это «мой». Смотрю на ее довольное пьяное личико и счастливую улыбку и про себя повторяю это пресловутое «мой». Обычное, простое и до Ужаса, примитивное слово, но как охеренно сильно оно отдаётся в груди. Заводя сердце от прилива тепла. За всё то время, что мы вместе, Кати впервые вслух озвучила, что я её. И если я не уставал ей говорить, помимо детки, моя, то от неё и правда не слышал подобного. Злость потихоньку оседает, а я с горем пополам усаживаю свою вредину в машину и пристёгиваю ремнём. «Давай ещё повеселимся», — морщит свой носик коти. «Там Тася ждёт... Максик». «Повеселимся. Обязательно целую в щёчку». «Пойду заберу Тасю и повеселимся». «Правда?» «Правда. Сиди и жди нас». «Хорошо». Улыбаются и смотрят на меня осоловелые глаза. Закрываю дверь и улыбаюсь. Ужас! Пьяные коти — это нечто очень забавное и занимательное. Тасю нахожу все на том же танцполе и тоже еле связывающую слова в предложение. Добиваюсь у нее расположения их столика, оплачиваю счет, немного охренев от количества выпитого алкоголя и забираю сумки. Тася худо-бедно устраивается на заднем сидении, и как только завожу машину и выезжаю с парковки, слышу дружное посапывание девочек. Хобби в полной отключке. Домой Тасю затаскиваю на руках, нашарив в сумочке ключи, и перед тем, как уйти, ставлю на прикроватную тумбу графин с водой и стакан. Хотя, судя по всему, утром, когда она проснется, там даже стакан не нужен будет. Сушняк будет давить такое, что весь графин залпом. До дома со спящей коти доезжаем быстро. Время почти четыре утра, на небе уже светает, а я только еще везу свою нетрезвую беду из бара. Паркуюсь на подземной парковке и, подхватив на руки тихонько бурчащую катинесу домой. Домой. Уже настолько привык, что она всегда рядом, что даже мысль о том, что она будет ночевать где-то в другом месте, а не со мной противна. Не хочу ее отпускать. Ногой запинывают дверь за нами и девушку сразу в спальню, аккуратно укладывая на кровать. Ужасно сексуальное платье, которое я предпочел бы, чтобы она исключительно для меня надевала и больше никуда, задралось непозволительно высоко, и я тяну за края, чтобы совсем его с нее снять. Руки, не открывая глаз, начинает отталкивать меня девушка, цепляясь пальчиками за запястье и отползает меня по широкой кровати. «У меня есть заплетающимся языком Макс?» «Нет, определенно ничего милее, чем такая Екатерина в этом мире не существует. Даже сквозь элитра Космополиса, который они с подругой уничтожили, она про меня не забывает. Чертовски тешит самолюбие. «Это я, я!» — посмеиваюсь, стягивая тряпицу. Смешно. Никогда не думал, что буду заботливо раздевать девушку после вечеринки, чтобы уложить спать. Но факт остаётся фактом. Я здесь, и я это делаю. Макс, завозилась девушка. Я. Спи. Накрываю пледом её стройную фигурку и наклоняюсь, чтобы поцеловать, когда слышу. Гаевский. Тихий шёпот, а глаза катит так и закрыты. Я... Заминка, когда сердце понеслось быстрее в тысячи раз. Тебя? Снова пауза, а я даже замер и не дышу. И хоть понимаю, что, возможно, это пьяный бред, но ведь, как говорят, то, что у трезвого на уме, у пьяного на языке. Верно? Сколько раз я выбирал момент, чтобы признаться, чтобы сказать эти пресловутые три слова, и сколько раз предпочитал словам поступки. Хочется верить, что Кати понимает, что ей не нужны признания и крики из-за каждого угла о том, что я ее люблю. Безумно, отчаянно и уже давно. Сердце от этой любви разрывается. Надеюсь, она видит это потому, какой я с ней. Только с ней. Но если ей нужно это слышать, то я готов. Готов сказать. Макс. Снова тихая сквозь сон. Но окончание фразы мне так услышать и не удается. Моя брюнеточка поворачивается на бок и, обняв мою подушку, уткнувшись в нее носом, начинает... Тихо посапывать. Провожу ладонью по волосам, по упрямо сжатым губам, все еще накрашенным яркой помадой, и не могу удержаться от того, чтобы поцеловать. Легонько в висок и прошептать то, что и сам сегодня надеялся услышать. Люблю тебя, детка.